11. Да вроде обычные кабачки. Для пробной вылазки мы вышли малым отрядом. Я, Андрей, Леха, Паша, Ксения и Григорий. Остальных будить не стали, рассчитывая на их дозор ночью. Кинем что-нибудь. Паша сорвал с ветки ближайшего дерева зеленое яблоко и бросил его между грядок. Земля будто вскипела, стебли задергались, листья затрепетали. А продолговатые плоды молодых кабачков вдруг раскрыли пасти и в поисках жертвы залязгали огромными, как у крокодилов, зубами. Пока похоже на халяву, сказал я. «Ксения, дай лук Григорию, и если он не в курсе, объясни ему, как стрелять. Задача с пяти метров попасть в кабачок. он по лестнице стоит. Мне кажется, я дровами их быстрее закидаю, сказал новичок отряда. Я его отлично понимал. Пусть он и был первого уровня, но получив процентов 400 бонусом к параметрам от выданного комплекта зеленой одежды и еды, он, должно быть, чувствовал себя, если не железным человеком, то как минимум с самим собой лет 30 назад. Быстрее. Но навык бросания поленев не так полезен, как навык стрельбы из лука. Григорий учился быстро. Вторая же стрела вонзилась точно в центр ближайшего овоща. «О!» «Циферки проскочили! Плюс восемьдесят девять!» «Стреляй дальше! Поймешь, когда хватит!» Наверное, забавное было со стороны зрелище. Группа одетых, не пойми во что, молодых людей стоит посреди огорода под разлапистой яблоней. Справа картошка, слева свекла. С безоблачного неба жарит солнце. А взрослый мужик, очевидно, первый раз взявший в руки лук, стреляет по кабачкам и, как ребенок, радуется каждому удачному попаданию. Картину портили только зубы в пастях овощей и мертвые тела, лежащие за забором. — Готово! получил второй уровень! Деда развести? — Да, пойдем вместе. Мы повторили процедуру. Конечно, прицел старика здорово уступал предыдущему стрелку, но худо-бедно и он попал. Реза уже устал, по лицу и шее обильно тек пот. На грядке остался один кабачок, по идее, его должно было хватить для достижения цели. «Может, копье ему дать?» — прошептал Паша. «А может, ружье с мелкой дробью, и пусть с крыши дома херачит. Также шепотом добавил Леха. «Рано или поздно попадет». «Есть!» — воскликнула Ксюша. «Молодец, где? Земля затряслась, а на месте грядки с истребленными овощами начал быстро расти холм. «Все назад!» Мы схватили под руки испуганного старика и рванули к калитке, остановившись, только выбежав на дорогу. «Санек, зацени!» — радостно крикнул Паша. Для лучшего обзора он залез на крышу бесхозной машины. Колявный экспо для дистанционников!» Я присоединился к нему. На месте огорода, на куче земли, лежал гигантский саблезубый кабачок. Метра полтора в диаметре и три в длину. Кроме огромной зубастой пасти, истекающей зеленым соком, у него были десятки щупалец, заканчивающихся маленькими агрессивными овощами. «Все в дом! Подготовим новичков к охоте! Он никуда не убежит!» Григорий активно распылял ненужный хлам. «Недавно взял девятый, жаба души начинает! Между девятым и десятым такая пропасть по опыту!» «Не жалей, у нас под завязку шматья! Нужно освободить место! Ты уже решил, кем станешь?» «Да кем скажешь, мне все равно!» В руках мужчины появился очередной артефакт и через мгновение исчез, превратившись в опыт. «Я, правда, не уверен, что из меня выйдет хороший боец ближнего боя, хотя экипировка, безусловно, дает прилив сил. Из интересных природных навыков скрытность второго уровня, видимо, сказались многочасовые выслеживания дичи на охоте в свое время». «То, что надо», — я подбадривающе улыбнулся новому бойцу отряда. «Второй стелсер нужен, и это полезно для разведки, неожиданного нападения, отвлекающих маневров». — Поговори с Костей, он уже продвинулся немного в этом направлении. В идеале нужны быстро перемещающиеся, появляющиеся и исчезающие на поле боя бойцы, способные достать сложную цель со спины и скрыться. Не знаю, правда, насколько это реализуемо. — Реализуемо! Разбуженный Костя как раз спускался со второго этажа и явно обрадовался потенциальному партнеру. — Вот и обсуждайте. — Ксения, покажи, пожалуйста, разы, как вещи распылять. Рид, «А ты готовься. Скоро у тебя первая тренировка стрельбы из лука. Нужна еда, назыркливость и мощу. И переодеться соответствующе». Никто не стал спорить с тем, что подвернувшийся малоподвижный мини-босс — отличная возможность дать новичкам почувствовать вкус битвы, набрать опыт и, может, приблизиться к получению стрельбы из лука первого уровня без траты очков-навыков. «Все, есть десятый», — довольно сказал Григорий и потянулся. «Сундуков накидала!» скрывать?» «Да, все сундуки за уровни сразу скрываем. Если выпавший шмот подходит, берем себе. Если нет, в общак скидываем». «О, из последнего фиолетовый упало! Крепка моща плюс два и навык владения режущим оружием плюс один». «Это знак. Ищи нормальные ножи. Если сможешь стать стелсером-ассасином, будет за...» <coughs> «Хорошо». «Я готова». «Сань!» Крик, наблюдающего со второго этажа за окрестностями Сергея, заставил замолчать всех. «Там какой-то недоросток наш кабачок убивает!» Забив на порядок и тактические построения, мы толпой ломанулись на улицу. Я бежал первый. На крыше той самой машины, откуда мы с Пашей недавно рассматривали мини-босса, стоял бородатый гном и металл-молниев, призванное нами существо. «Он наш!» — заорал я, бросаясь к конкуренту. Он развернулся и, направив на меня свой широкий топор, метнул молнию. Я внутренне сжался, но, как и в недавней битве, разряд прошел сквозь меня, а вот сзади раздались крики боли и отборный мат. На бегу я достал щит и сразу же активировал способность таран. Охрененная вещь. Жаль, работает по прямой. Со скоростью и мощью локомотива я протаранил машину, на которой стоял гном и отбросил ее метры на два вперед. Ошарашенный противник рухнул на асфальт рядом со мной, а удар Том в висок лишил его сознания. «Наручники и в дом его! Он может дать информацию о системе!» «Чуть глаза на лоб не вылезли после его молнии!» <как> Кряхтя поднимался на ноги Паша. «И я полагаю, это был второй разряд, первый, который на тебя бы чуть не подействовал, мог меня и убить!» <как> «Надо сделать рагу из нашего кабачка!» — сказал я, убедившись, что пленник надежно прикован к лестнице и связан. Пока не появились другие, желающие его схавать. — Леха, Ксюша, Света, Фри, вы охраняете бородача, Реза и девочку. Когда Реза возьмет десятый, пусть идет к нам. Остальные за мной. Проверив окрестности на наличие незваных гостей, мы выставили дозор. — Иль, Рита и Григорий на тебе. управляй их, пожалуйста. Костя — Костя! Я отвел друга в сторону. «Дай лук Валере и следи за ним, как за собой. Вот тут у забора встаньте. Ему достаточно просто пару раз попасть для второго уровня. не Нехер отбирать у остальных опыт». «Принял. Сделаю». Новоиспеченные лучники стояли на крыше гленд крузера который мы совместными усилиями подкатили впритык к забору. Дальше нам оставалось только выбрать себе фаворита, болеть за него и делать ставки, кто больше урона нанесет. Минут через десять к стрелкам присоединился Реза. «Давай, Ритуля, попробуй впасть попасть!» «Григорий, ну как так? В такую тушу промазать!» «Рита, давай в стебель теперь!» «Во, Григорий, трехочковый!» «Реза, молодец!» Вскоре кабачок начал дергаться, и в какой-то момент даже показалось, что он сорвется со своего стебля и убежит. Но нет, дергался, дергался, сжался, а потом вдруг лопнул. Зеленая жижа быстро впиталась в сухую землю. «Ура! Молодцы! Сколько опта дали?» «Мне восемнадцать тысяч четыреста. Тетелька в тетельку хватило на двенадцатый», — радостно сообщила Рита. «Мне двадцать одну тысяч пятьсот. Одиннадцатый теперь», — улыбнулся Григорий. «Мне четыре шестьсот», — скромно доложив Фреза, удостоившись при этом самых бурных аплодисментов. «Ко мне подошел Костя». «Все четко, Сань. За два попадания сразу третий уровень у Валеры». «Как он?» «Да не вдупляет нихера. Думал, игрушки дочки выигрывает в тире. Очень расстроился, когда кабачок лопнул». «Опа! Семечки и жижи для крафта. И две семечки с очками навыков». «Жирный кабачок». «Может, есть смысл пробежаться по другим огородам?» спросил Костян. «Старика потянем. Да и одиннадцатым, думаю, еще будут нормально давать опыта». «Давай сначала с гномом побазарим. Может, у них тут гнездо неподалеку». Я сложил руки в рупор и крикнул. «Сворачиваемся! Пошли громоверца допрашивать! Иль, назначь трех патрульных!» «Очухался!» — доложил Леха, хоть пошалело вращающимся глазам гнома, это и так было понятно. «Есть у кого навык допроса?» «Тишина! Ну кто ж в таком признается?» «А вот у меня откуда-то есть первый уровень. Похоже, просмотр фильмов, чтение книг и игры определенной тематики все-таки оставляют след в психике». Я сел на корточке рядом с гномом и посмотрел ему в глаза. Открыл рот и тут же закрыл. «Он же не поймет, что я скажу. Твою мать!» «Ладно, попробуем по-другому. Андрей, Леха, помогите затащить его наверх. Остальные готовьтесь к вылазке». «Скоро пойдем шерстить огороды». Для своего роста гном оказался очень тяжелым. А еще он брыкался и дергался, проезжая с жопой по ступенькам. «Прямо тут бросайте. Андрюха, иди вниз и заведи там какой-нибудь громкий базар про раскачку и так далее. В идеале так, чтобы звуки отсюда не пробивались. Окей. Теперь надо заткнуть щель под дверью. Вон те подушки подойдут. Отлично. Приступим». Я наклонился к прислоненному к основанию кровати гному и вытащил кляп изо рта. «Ты меня понимаешь?» «Агрпак, шарфужба!» Я ударил его в живот. Глаза гнома расширились, и он стал хватать ртом воздух. «Я буду бить тебя по двум причинам. Первая, мне надо, чтобы ты выучил навык человеческого языка. Вторая, ты, не пытаясь разобраться, запустил в меня молнию, а ведь мы могли подстрелить тебя еще из дома. Ты меня понимаешь?» «Агрт-пок-то! грош Латак!» так еще удар в живот!» «Я буду бить тебя по двум причинам. Первое, мне надо, чтобы ты научился говорить по-людски. Вторая, ты запустил в меня молнию. А ведь мы могли бы подстрелить тебя еще из дома. Ты меня понимаешь?» а опеленка шорп «Сильный удар в солнечное сплетение!» «Я буду бить тебя по двум причинам!» Первое, мне надо, чтобы ты научился говорить по-людски. Второе, ты запустил в меня молнию, а ведь мы могли бы подстрелить тебя еще из дома. Ты меня понимаешь? Может, пальцы ему отрезать? Вмешался в разговор Леха, доставая свой новый оранжевый меч. Я тебя понимать, человек. Уберите сак, кивнул я другу и немного отошел, давая понять гному, что пока не буду его бить. Ты почему напал на нас? Выбежать толпой! с перепуг. Это был наш кабачок. На нем не стоять печать, что он ваш. Идти, увидеть, начать мочить. За кабачок много опыта давать. Ладно, ты кинул в меня молнии, я тебя три раза ударил. Мы квиты? Да, без базар, в расчете. Вообще нет предъяв. Гном и человек, друзья навек. Солнце встать, солнце сесть, солнце снова встать. «За это время видеть много человек, не трогать никого, только орк топором рубить, молния шмалять!» «В меня ты тоже шмальнул!» «Случайность, недоразумение!» «Хорошо, потащили его вниз!» «Может, сначала развязать друг гном?» Ща, чуток попозже!» «Стараясь действовать аккуратнее, чем при подъеме, мы стащили пленника вниз!» «Тебя как зовут?» Грил. «Все знакомьтесь, это Грил. «Кто не понял, он гном. Он так хотел извиниться за неосторожно пущенную молнию, что выучил наш язык». «Да, да, вот ты, дыл что упасть на улицу и глаза пучить, особенно извинить». «Паша, это он тебе». «Я понял, нет проблем, без обид». «Ладно, Грил, смотри». Я подошел к двери, открыл ее и вывалил все ранее конфискованные шмотки гнома на крыльцо. Надо заметить, среди них были две оранжевые, включая топор со встроенным заклинанием цепной молнии и семь фиолетовых. По логике выживания, мне стоило бы перерезать тебе горло, получить опыт и забрать все твои вещи. Но гномы нам не враги, по крайней мере, пока не доказали обратного. И я искренне надеюсь, что произошедшее между нами сегодня — недоразумение. Поэтому предлагаю два варианта. Первый. Я тебя развязываю. Мы прощаемся, и ты уходишь своей дорогой. Единственное, прошу на этой улице овощи больше не бить. Второй. Я тебя развязываю, и мы уже в нормальных условиях болтаем. Обмениваемся информацией. Нам интересно услышать про твой мир и видение системы. Тебе, думаю, будет интересно узнать про наш. По результатам решим, как дальше быть. Но мы бы точно выменили у тебя пару ненужных вещей. Ты понял меня? Да. Я развязал веревки и открыл наручники. «Спасибо!» — простонал гном и некоторое время сидел рядом с лестницей, растирая кисти и ноги. Остальные молчали, но основные бойцы рук с оружием не убирали. Наконец, теперь уже гость, а не пленник, встал, потянулся и медленно обвел всех взглядом. Я заметил паузу, когда он смотрел на Реза и его правночку. Также он долго переглядывался с Фри. или в этот раз дежурила». Затем гном не спеша подошел к выходу. Долго разбирал вещи и надевал их. Потом снова посмотрел на нас. И в конце концов дверь закрылась, отделив его от нас. Несколько секунд все молчали. Может, все-таки стоило... Громкий стук сотряс дверь. Я, активировав щит, подскочил к ней и рывком открыл. «Здравствуй, милые люди!» Грилл стоял с обаятельной улыбкой, которую я не мог представить на его бородатом лице. «Я путешествовать и видеть шевеление в ваше окно. Пустите охладиться после, яростный солнцепек. У меня есть история о мир-гном и товар на обмен. Тебя как звать, Громила?» «Саша, вряд ли моя улыбка вышла хуже гномей. Заходи, как раз перед вечерней прогулкой собирались пить чай». От костноязычного гнома мы узнали. «Ваш овощ быть четвёртый. Дом пятьдесят, я обойти. Идти север». «В нашем мире нет компьютер и РПГ, но мы каждый праздник собираться на четыре день и играть. Большой стол, фишки, кубики, моща, колдунство. Кто за хороший гном играет? Кто за злой орк? Кто за высокомерный эльф, жадный человек или хитрый полурослик? Другой эльф и гном не видеть. Идти к масштарам. Это гора, что появился сегодня с утра. Да, я ее знать. Это четвертая по высоте гора в королевстве Гнуран». «Саша, хреновый вождь, у тебя колдунства нет?» «Что значит, откуда знать?» «Быть колдунство топор бы тебя вырубить, и грил не пить этот вкусный чай!» «Скоро без колдунства быть всем тяжело. Видеть недавно, как люди орки сойтись в схватка. Люди из громки железка, как у толстый Леха на поясе. Бабах-бабабах-бабах-бабах-бах! Орки падать! Остаться один! Люди снова бабабах-бабах-бабабабах-бах! А ему пофиг! На!» «В один человек ледяной стрела. Умер. В другой. На! Умер. И опять, и опять. Последний человек бежать, ему в спину. На! Собрать орк-артефакт и уйти. Колдунский щит сильнее громкий железка. У тебя вкусный пирог, Тершкорита. Моя жена готовить так же, только эффект не давать. А сейчас чувствовать прилив моща, прыгливость и гномий сила». И много чего другого рассказал нам Грил В целом, система дала им больше знаний, чем людям, но меньше, чем эльфам. Цивилизация их владела в том числе и секретом электричества, но ее развитие пошло по другому пути. Они больше обустраивали собственную планету и глубже изучали уже имеющиеся технологии, чем стремились вперед и вверх, так что даже компьютеры еще не изобрели. Слушая его, Иль немного пооткровенничала. Оказывается, эльфы тоже знали электричество, но не использовали, так как это шло против желаний древних лесов и природы. Время к вечер. Есть хотеть искать большую овощ, но не попасть ночной тварь на зуб. Самое оно! Я помочь вам за то, что не перерезать горло грил! Спасибо, Леха. Пожалуйста. Андрей, Костя, Паша, Марина, Серега, с грилом накач. Иль, организуй прикрытие. Как первые двое берут двенадцатый, возвращайтесь. Следующие — Света Гриша. И если что-то останется, тянем к тринадцатому Риту». Они ушли, а я подозвал Ксюшу. «Когда им займемся?» — тихо спросил я, указав на лежащего в другом конце комнаты с момента получения третьего уровня Валеру. «Перед самым уходом. Опасно его сейчас до десятого качать. Мало ли что в голову сбредет». «Я бы вообще его на ночь привязал». Не обязательно. Рита сделала снотворное зелье. Скормим за ужином и норм. Ого, Ритуля молодец. Какой у нее уже уровень навыков? Повар третий был изначально. Мы решили, что она ждет, пока он сам до четвертого вырастет, потом очками. А изготовление напитков третий, но скоро вкачает четвертый. Там еще характеристики и особенности же влияют. У нее с этим все хорошо. Качать нужные». Отлично, Рит. Как там? Всего хватает? Да, Сашуль. Отвлеклась от плиты женщина. Я сказала ребятам, что в первую очередь собирать. Как сама пойду на охоту, редких травок наберу. Вкачала себе навык по их распознаванию. А в целом, с учетом, что сейчас сезон и вокруг полно огородов, чувствую, скоро мясо самым редким ингредиентом станет. Мясо мы достанем. Морочь, ей не пойдет. Сутки не прошли, а из полумертвой, не понимающей, что происходит, пойманной в железном капкане женщины, Рита превратилась в незаменимого члена отряда: Если понадобится, достанем тебе самый сочный кусок с жопы единорога. Фу, Саша, единороги хорошие! Кабачки тоже хорошие. Что, их не есть теперь, что ли? Через час вернулся Кости и Марина. Охота шла хорошо. Гигантский патиссон и тыква дали опыта, лута и три книги навыков. Света, Григорий, Рита в сопровождении Верховного Мага ушли за свои порции овощей. Меня рубило. Цифры, буквы, навыки, характеристики и особенности расплывались перед глазами. Поймав себя на том, что уже вижу сон, где Иль обнимает меня, вдавливая мое лицо между своих грудей, я заставил себя встать, подойти к раковине и засунуть голову под чуть прохладную струю воды. «Сань!» Первый раз за день обратилась ко мне Марина. «Я тут посчитала. Нет смысла общий баф на прыгливость. Мощу и остальное пока задирать. Маны много заказ выходит, а нужны они далеко не всем. Тут есть интересные индивидуальные заклы, типа щитов от магии и физурона. Если верить гному, они рулят. Думаю, пока их покачать». А уже потом, когда ваши базовые характеристики вырастут, замаксить общие бафы до пяти. Нихуя себе! Правильно мыслие что ли вкачала? С каких пор наша няша Марина стала экспертом в подобных расчетах? Даже на экзаменах в Бауманке ее основным аргументом были сиськи, тогда еще второго размера, и жопа. Абсолютно согласен, Мариш. Вы там только с Пашей и Светой согласуйте, чтобы одни и те же ветки не качать. И вперед! Ты молодчина! Спасибо. Улыбнулась она и тут же закатила глаза, возвращаясь к меню. А ведь реально неплохая пати выходит. И что важно, нет с самого начала ожидаемых мной истерик типа «хочу домой к маме». Но тут, конечно, кроме моего выросшего за счет особенностей авторитета, что-то еще влияет. Есть какие-то скрытые параметры системы, отвечающие за моральный дух. С другой стороны, Виктор же с девчонками ушли. Может, на остальных мое влияние выше из-за нашей старой дружбы. В половине десятого все вернулись. По довольным лицам было понятно, охота удалась. Даже Григорий взял двенадцатый уровень. «Прикинь, Сань! возбужденно затараторил Паша, заваливаясь на диван. «Мочит ребята гигантский помидор, а я кидаю через забор огрызок яблока, а там ха, новая грядка, теперь свекла сакрилась, выкашиваем, появляется свекольная мамка, и в эту же, прикинь секунду, по шоссе стая каких-то здоровых то ли жуков, то ли муравьев ломится и к нам!» «Ущерба ноль, оптовалом! За вечер девять книг-науков и куча ингредиентов! Маны ноль, а рук и ног я уже давно не чувствую!» «Идеально!» — обрадовался я успехом отряда. «День прошел не зря. Давайте легкие перекусы и готовимся ко сну. Ксения, Иль, распределите на ночь дозорных. И имейте в виду, если временной интервал между обновлениями постоянный, то в три-четыре часа ночи всех вырубит». «Саша, можно говорить с тобой?» Рядом со мной возник чем-то озабоченный грил. Конечно. Мы с гномом вышли на крыльцо. Было еще достаточно светло, но на синем, с одного бока, и подкрашенном оранжевым с другого небе уже начали появляться первые звезды. Совсем без ветер! У нас редко так. Дуть, у, -у, -у и шуметь, а тут тишина. У нас тоже так бывает, пока просто везет с погодой. Какие планы? Об этом и хотеть говорить. «Я подумать, а нафига мне эта гора? Что я гора дома не видеть? Сегодня вырос, завтра исчез. А еще я смотреть, как вы друг друга качать и видеть, что вы сильный команда. Правда, что вы сорок орк за десять минут перебить?» 36. Остальные убежали». «Круто! Я 13 уровень. Хорошо махать топор, много моща, прыгливость и живучесть. Готов идти с вами до большой река, если не встретить другой гном». Тогда идти с ними, если они не еблан. А бывают такие. О, сколько угодно. Два правила. Слушать мои команды и выпавший лут сдавать в общак. О, нет проблема. Идем. Мы вернулись в дом. Легкий ужин, состоящий блюд из тридцати, уже начался. Шонь, что ли ты что это сделала? С набитым ртом проговорил Костя. «Пирожный, с кремом. Действие 4 часа, улучшает качество сна. Час за два идет. Все, как ты хотел. Меньше сна, больше кача. Минута внимания, мой новый друзья!» Грил громко хлопнул в ладоши. «Я вам всем очень благодарю. Сначала за то, что не убить, потом за то, что вкусно кормить. Саша дать согласие наследовать с вами до Большой река. И вплата за вашу щедрость!» Взгляд гнома замер. Видно, он копался в инвентаре, а затем на пол высыпалась гора предметов. Среди зеленых было с десяток синих и пяток фиолетовых. «Мой взнос в общак!» «Добро пожаловать в группу!» — широко улыбнулся Леха и указал гному место на диване. «Присаживайся!» «Саша!» — тихо сказала, подходя ко мне Иль. «Учитывая вчерашнее ночное нападение, предлагаю на улицу не ставить никого». Два дозорных на втором этаже, и один внизу будет достаточно. По очереди, по три часа. С учетом пирожных тетушки Риты этого хватит. Остальное время до рассвета можно тренироваться и изучать навыки. Я когда дежурю? Отбой будет в 23.00. Твое дежурство до двух, второй этаж, окна на дорогу. Отлично. Спасибо тебе. Нам очень повезло, что мы встретили вас с сестрой. Нам тоже повезло. Нам приятно быть полезными вам. «Фри тоже хочет вкачать людскую речь и общаться с вами, но очков пока жалко». «Я понимаю. Повинуясь внезапному чувству, я взял ее ладонь, поднес к губам и поцеловал. Еще раз спасибо». Иль широко улыбнулась, отчего на меня опять упал баф в возбуждение и пошла к сестре.